Интересно, а я буду таким же высоким, как мой папа? Интересно, а хочу ли я стать таким же высоким, как мой папа? Вот ведь вопрос. С одной стороны, быть таким высоким очень удобно. До всего можно дотянуться, заглянуть любому через плечо и даже подсмотреть в чердачное окошко. Но с другой стороны, это очень неудобно, ведь голова все время будет обо ударяться, и для сна понадобится специальная кровать. И в потолке надо будет делать дырки, если захочешь выпрямиться. А от головы до ног такое огромное расстояние. Например, если понадобится рассмотреть что-то на пальцах ног, я думаю, что мой папа даже не знает, как выглядят его пальцы ног. А может, я буду такого роста, как моя мама? Она ведь такого же роста, как все. Как сложно. И хорошо, что мне не надо решать это самому. Хотя... Я думаю, что мой папа такой высокий, потому что он сам так захотел. Или просто потому, что он мой папа. Так ведь не могло получиться случайно. Сразу и такой высокий, и мой папа. Это очень запутанный вопрос. Если все собрать, а потом что-нибудь вычеркнуть, но потом опять что-то прибавить, то получится, что я хочу стать таким высоким, чтобы до всего дотянуться и не вставать при этом на цыпочки, но не выше. Получается, где-то посередине между моим папой и моей мамой. Но разве это не скучно? Да, наверное, немножко скучно. Но я все равно так хочу. Но тогда мне все равно придется стать каким-то еще совсем не скучным, Каким-то необыкновенным. Каким именно, я еще не решил. Но это обязательно произойдет. Так, чтобы моему папе говорили, «Простите, вы случайно не папа Йозефа, который такой?» Сюда еще надо добавить слово. Конечно, это я, будет говорить мой папа. А они от удивления станут махать руками. Значит, это и есть папа Йозефа, скажут они друг другу. Ты только посмотри. И даже не заметят, какой же он высокий. Самый высокий человек на свете. А я буду это замечать. Я всегда, всегда буду это замечать. Я обещаю.